«Радин. Пятница. Послушайте, чего вы за мной ходите?» Она воинственно задрала подбородок, засунув руки в карманы платья, похожего на мешок из-под муки. Радин уже видел это платье. Оно висело на вешалке в комнате, где он дожидался Лизу примерно полчаса. Когда он пришел, съемки еще продолжались. Его не пустили дальше гардеробной, так что он сел в кресло напротив зеркала. Он успел понюхать несколько флаконов и пролистать журнал мод, когда дверь хлопнула, и в комнату вошло несколько полуголых девиц, пахнущих искусственным загаром. Девицы принялись снимать грим, не обращая на Радина внимания. В полуденном свете их тела казались оранжевыми. «Скажите, там еще надолго?» Он обратился к ним без смущения, потому что в холле вся стена была занята водопадом, и тот второй уже пришел ему на смену. «Я жду свою девушку. Мне сказали, что здесь снимают для журнала Бемвестер. «Уже закончили», — принява ответила одна из девиц, снимая одежду с вешалки. «Но вы лучше внизу подождите. Амир не любит посторонних». Радим вышел в коридор, закрыл дверь и сел на ступеньки. Невнятная музыка из бумбокса сменилась прохладным плеском струй. Когда Лиза появилась, он был готов ко всему, но все же удивился. Ее лицо было покрыто сусальным золотом, как елочная игрушка. «Как вы меня нашли?» — сказала она нетерпеливо. «Ах, да, вы же сыщик». «Я не сыщик». «А кто же?» Она кивнула выходящим девушкам с одинаковыми холщовыми сумками. На сумках было написано «Эскола Рэя «Я сам не знаю, кто я». «Очень надо поговорить». «Ладно, пойдемте ко мне. Донесете да реквизит». Она кивнула на сверток с какими-то войлочными хвостами, стоявшие у стены. Вот только грим сниму, а то лицо чешется. В свертке тоже что-то модное? Нет, балетное. Я же с репетиции пришла. Мастер считает, что мы должны все делать сами, даже костюмы подгонять. По дороге купим поесть, с утра ни крошки во рту не было. Они успели на автобус, идущий на холм, вышли на Руафлер и купили пакет горячих булок с изюмом. Всю дорогу Лиза молчала, вынимая из пакета бриоши и сосредоточенно их поедая. Возле дома с желтым брандмауэром она выбросила пакет и сказала, что живет на последнем этаже. Лестница была узкая, со множеством поворотов. Радин нес свёрток перед собой, мягкий мышиный хвост чекотал ему шею. Наконец высокие окна сменились больницами, а ступеньки стали щербатыми. «Что я буду делать?» Думал он, минуя девятый вираж, за которым маячил еще один. Что я буду делать, если все же получу тетрадь от солдания? Совершенно ясно, что продолжать роман не имеет смысла. Похоже, все, что я делал в последние месяцы, не имело смысла. Зато сейчас его Целый пакет щекотных войлочных смыслов. Даже в шагах у меня за спиной есть смысл. Даже в этом здании, построенном не иначе, как по книге Дюрера, руководству к укреплению замков и теснем. Войдя в квартиру, Лиза сняла туфли, взяла у него сверток и сделала знак располагаться. За трескучими жалюзи из белых дощечек обнаружилась кухонная ниша с газовой конфоркой и некоторое количество грязной посуды. «Какая славная у вас гарсонерка», — сказал Радин, сбрасывая мокасины и садясь на пол, потому что стульев в комнате не было. Пол оказался теплым пробковым. От двери прямо по полу тянулись две трубы. Лиза собрала посуду, поставила миску на душевой поддон, включила душ и встала на колени. Радим потянулся было за наушниками, но передумал. «Вы знаете, что лорд Кейнс, женившийся на русской балерине, в письмах называл её Майдер Ленинградьевна?» Он пытался перекричать бегущую воду. «Мы с вами выросли в одном районе, между прочим». Я на Малом проспекте родился, только раньше лет на пятнадцать. А выглядите как провинциал. Она поливала посуду из душа, будто мыла большую послушную собаку. Просто я всю неделю хожу в одежде с чужого плеча, произнес он, едва ворочая пересохшим языком. У стены, закрытой старинным гобеленом, стояла лежанка, нижняя часть гибелена служила покрывалом. Тут они спали вдвоем, подумал Радин, глядя на ткань, шершавую от вышивки. Летит птица, крутоносенькая, несет тофту, крутожелтенькую. Как продвигается расследование? Лиза закончила с посудой, сложила ее в сушилку и поставила чайник на огонь. Есть новости? Вчера я навещал сеньору Понте, и мне отказали от дома. Ну, это можно понять. Я вот тоже подумаю и откажу вам от дома. Сначала я должен сделать что-то непростительное. Уверена, вы это умеете. Она принесла две чашки на раскладном подносе и поставила его на пол. «И что же вы совершили в доме у почтенной вдовы?» Сказал ей правду. А потом засомневался, но было поздно. «А знаете, что о ней говорит ее муж? То есть говорил. «Откуда мне знать?» Он попробовал чай и удивился привкусу ромашки. «Есть такой итальянский город, Крака, в котором никто не живет. Что вы морщитесь, невкусно?» Люди покинули его из-за ополозня, побросав свои пожитки. «Можно приехать туда и купить билет у экскурсовода. Он проводит вас по площадям, покажет скелеты кроватей и ржавые газовые плиты». «Из моей жены, — сказал однажды Понти, — вышел бы отличный экскурсовод для города Крака». Горай. В тот вечер мы поехали вдвоем, потому что он боялся, что вернется жена, и попросил меня постоять на Атасе. Когда я спросил, почему он не может войти в собственный дом, он начал мямлить и в конце концов признался, что выставка полностью в руках этой бабы Варгас, а она хочет фейерверка. Не просто показать картины, а умыть весь город, так, чтобы на утро не одна. Та же самая завалящая газетка не вышла без заголовка «Элла Эстадеволта». Понти жив, и он вернулся. «Через неделю я должен отправить ей готовую серию», сказал Шандры. Разумеется, она хочет все восемь картин, включая голубую. Но если я покажусь дома же, она закатит такую истерику, что слышно будет на испанской границе. Сейчас на вилле никого нет. Мы возьмем холст, отправим фургон в галерею. А в январе я восстану из мертвых и в белом смокинге приеду на открытие. «Ты что, же не даже записку не напишешь?» — спросил я, когда мы ехали по ночному городу на старом форде Рене. Она ведь считает тебя мертвым. Нельзя так поступать с женщиной, с которой прожил без малого двадцать лет. «Абсурд и тайны во всем, Хасинте», — весело сказал Шандра, сворачивая на дорогу к поселку. Ему явно хотелось увидеть свой дом после четырех месяцев жизни в трущобах. Я потом посмотрел, откуда цитата, но это было потом, через сутки после того, как он умер. «Он оставил меня в машине...» и ушел, сказав, что при появлении кого угодно в опасной близости к воротам я должен ему позвонить. Я включил печку, нашел в бардачке фляжку, где плескалось немного коньяку, потом поймал радио, где крутили «Ум Диа де Доминика», и задремал минут на десять, не больше. Проснулся от того, что музыка сменилась новостями, и загудел голос диктора Пераиры. Я выскочил из машины и огляделся. В доме горел свет. Вернее, горел только кованный фонарь над дверью, а в окнах не огонька. Почему Шандра бродит там в темноте? Я пошел вдоль живой изгороди, нащупывая в кармане телефон. Но тут дверь открылась, и вышли двое. Доминика и немец из галереи. Накрапывал дождь, похожий на снег, и свет фонаря рассеивался тусклой пыльцой, но немца я узнал. Такой плащ в городе редко встретишь. У нас зимой светлое не носят. Попался, Шандра, — подумал я с досадой. Птички-то были в гнезде, значит, сейчас вернется. Злой как черт. Я побрел было к машине, но тут услышал странный звук, похожий на плач. Вернувшись, я раздвинул колючие ветки Барбариса и увидел, что Доминика стоит на коленях и шарит руками в траве. На ней было вечернее платье. На голове серебристый чурбан, они явно собирались на прием, когда Шандра на них напоролся. Вылетели, как потревоженные фазаны, шумно хлопая крыльями. «Жемчуг! Жемчуг!» — прочитала она, а студент на нее шикал, как на прислугу. Я подумал, что она простудится. Почему этот щенок не взял для нее пальто? Они еще немного повозились и медленно направились в сторону обрыва. Я пошёл за ними вдоль изгороди. И вскоре понял, что они волочат что-то тяжелое, похожее на мешок с кукурузой. Я сам привез такой с рынка в конце осени, купил прямо с телеги у какого-то Санторенца. Они шли молча, ни словом не обменялись. Потом изгородь кончилась, я остановился, а они свернули на тропинку, ведущую к обрыву, и вскоре раздался всплеск. Звук был такой, что у меня спина похолодела. Я отошел подальше, достал телефон и набрал номер Шандра, надеясь, что он ждет меня возле машины и скажет мне сейчас, что я болван, а я ему скажу «Вай, О каралха. На звонок никто не ответил. А когда я набрал еще раз, мне сказали, что абонент недоступен. К тому времени я уже подошел к машине и увидел, что оставил дверцу открытой настежь. В машине никого не было, только капли дождя на шоферском сиденье. Я стоял там, не в силах поверить тому, что я видел. Потом я завел мотор, натогнал машину за ворота поселка, припарковался в укромном месте, позвонил по номеру Шандра еще раз двадцать, а потом достал фляжку из бардачка, и залпом он выпил все, что оставалось. Радим, пятница. Картины там. Никаких сомнений. Надо поехать в Матозиньеш и обыскать дом как следует, от подвала до чердака. В деревню хозяин их не повезет, беглец должен передвигаться налегке. Это, конечно, не Пентон де Лагуэра, весивший 10 тонн. Натаскать по городу семь тяжелых холстов, арендовать склад или пристраивать по знакомым — это на гора и не слишком похоже. на того, который пришел ко мне в больничном халате, зеленый от слабости и багровый от ярости. «О чем вы думаете?» Лиза потрогала его за рукав. Ее рука напомнила Радину руку другой девушки, тоже крепкую, с коротко остриженными ногтями. Та девушка носила мужские рубашки. Однажды в кафе она положила руку на столик и медленно, пуговица за пуговицей, пристегнула его рукав к своему. Он так разволновался, что боялся пошевелиться. «Обо всем сразу», — сказал Радин, сожмурившись. Солнце выкатилось из-за крыши и теперь светило ему в лицо. Например, о том, что Понти был убит в конце декабря на собственной вилле. Его тело бросили в реку, и поскольку для всего города он давно мертв, об этом никто не узнает. Я подозреваю всех, кого встретил за последнюю неделю. Кроме вас, разумеется. Я что, по-вашему, и убить не способна? Лиза встала и попыталась закрыть ставня. Задвижка сломалась, они все время хлопают. Когда мы сюда переехали, здесь все было заставлено старыми печатными машинками. У вас, наверное, тоже была печатная машинка? Или наврали, что писатель? «Не наврал», — ответил Радин и вдруг усомнился. За две недели он не написал ни одной цельной страницы, как будто пропажа тетради поставила в незаконченном романе точку. Чужая история, полная смерти, плеска воды и хлопанья голубиных крыльев, захватила его и даже немного придушила. «Лиза, я должен еще кое-что рассказать. После так называемого прыжка, Понти, телефон вашего друга нашли на мосту в цветочном ящике. Его нашел клашар живущий в реке». Вашему другу заплатили, чтобы он прыгнул в воду вместо художника, но течение оказалось слишком сильным. Калашар видел, как он пошел ко дну. В комнате стало тихо. Сквозняк шевелил ставни, на них были вырезаны кленовые листья. Грубовато, но узнаваемо. Полуденный свет был таким ярким, что тени от листьев на стене казались синими. Лиза. Она сидела на полу, отвернувшись и обхватив колени руками. «Какая маленькая», — подумал Радин. И волосы опять в пучок закрутила. Шея торчит из воротника, будто стеверёк из луковицы. «Кого же тогда видели в Каимбре на бегах?» — спросила она, не оборачиваясь. «Кого-то похожего?» «Никого не видели. Попутчик это просто придумал. Пока не знаю, зачем». «Кто придумал?» «Человек, которого я встретил в поезде. Долго объяснять. Если коротко, то это была часть легенды. Мистификация. Дать бы вам по морде, сказала Лиза, поднимаясь на ноги. Тогда Иван был для меня просто именем, я не знал, о ком говорю. Вы сейчас ничего не знаете. Идите домой. Она направилась к дверям, пнув по дороге сверток с мышиными хвостами. Радин встал, надел мокасины и пошел к выходу. Я не смог найти Крамера. Думаю, он уехал из страны. Горло у него саднило. Слезы подступили к глазам. Я тоже уезжаю. Мы можем еще раз увидеться. «Зачем?» Лиза нетерпеливо переминалась у двери. «Есть еще вопросы?» Радим вышел на площадку, помешкал немного, прочистил горло и спросил. «Вы не помните, какие были ключи у покойного Понти?» «Может, с брелоком футбольного клуба? Я нашел такие в квартире аспиранта. Да вы к черту с вашим аспирантом!» Она не дала ему договорить. «Сволочем был этот Крамер!» Радин хотел спросить, почему был, но не смог. Дверь захлопнулась. Прижимая руку к горлу, он бегом спустился по лестнице, заставленной сломанными садовыми стульями. Остановился у почтовых ящиков, уперся руками в стену и тихо завыл. Иван, когда живешь в мире мертвых, быстро понимаешь, что мир надоел Богу, как плохой театр, где труп позаносчиво и а ради нескольких гениев содержать его накладно. Поэтому Бог давно сюда не заходит. Голая Лиза сидела на матрасе, а я лежал на скате крыши, вцепившись в карниз, и думал о том дне, когда приволок от соседки матрас ее матери, кисловато пахнущий смертью. Мы спали на нем четыре года, но запах так и не пропал, хотя я вымыл обивку с мылом несколько раз. Солнце нагрело мне затылок, и карниз был горячим, но меня все равно знобило. Когда Понти предложил Лизе поработать моделью, я сделал вид, что ушел. Хлопнул дверью, бегом спустился вниз, поднялся по пожарной лестнице на крышу и лег у самого края, чтобы видеть нашу комнату, бывший склад конставаров через узоры, вырезанные в ставнях. Понти вытащил блокнот и стал делать наброски. Лицо у него было такое, будто он видит не то, что видит, а победительную хрустальную грудь Нереиды. Человек всю жизнь поливал холсты зеленым и золотым, отрастил седые кудри до плеч, но странным образом стал похож на моего отца, который рано облысел и терпеть не мог концептуального железа. Тот же подбородок до да латун, те же зрачки со светлой каймой, будто крылья траурницы. Но вот зачем это, а? Тогда я не знал, как все будет. Я просто лежал и смотрел на них, не испытывая ни гнева, ни ревности. Я не знал, что больше не люблю свою девушку. Не знал, что снова стану играть в покер. Не знал, что голубой динамит скоро умрет, и я не успею его подлечить. Собачье сердце тоже мускул. И он может устать. Понти чиркал карандашиком, наморчив кожу возле глаз. Он тоже многих вещей не знал, в том числе и про собственную смерть. Он не знал про замерзшие розовые кусты у входа в дом, про сомкнутые ряды картин, будто могильные плиты с полустертыми именами. Не знал, что мы с Кристианом будем смеяться над ним, сидя в холодном склепе москотельщика. Я бы его пожалел, но там, где я теперь, такого цвета в палитре нет. Мало. Вот индеец говорит, что надо просторно думать, пребывать во всех слоях жизни одновременно, а забывать прошлое, говорит, это дело усталых воинов, которым снятся отрубленные головы. Знал бы он, что мне на самом деле снится, отсыпал бы своей шаманской травы за даром. К русскому я пошла в свой единственный выходной. Разбила енота копилку и пошла. В выходные стали редкостью, у хозяйки вечно коромыслом, Битые посуды не сосчитать. Денег в еноте было изрядно, но русский все равно губы скривил. Я, говорит, уезжаю, и горая вашего искать не намерен. Ну, думаю, одно средство осталось, чтобы он спесь свою забыл и за поручение взялся. Я ведь, когда у тетушки работала, чему только не выучилась. Бывало, плачешь, а делаешь. А потом девчонкам расскажешь, а они плечами пожимают. Это ты филиппинцев не встречала. Когда в Кашкайше нефтяной танкер застрял, его смели сняли и на верфи поставили, а на утро вся команда к нам и пришла. Перед тем, как к русскому зайти, я в пекарне на углу сидела. Там было тепло, чирикали механические птички. Таких мест в городе осталось немного, везде телевизоры орут, то футбол, то война. Почему моя жизнь так изменилась, думаю? Почему так сердце опоршивило? Я ведь все делаю по любви, по закону, значит, сердце должно быстрее стучать и веселье в нем мячиком прыгать. А я сижу на железном стуле, возираю мякиш из булки. Думаю, что сыщику соврать, чтобы он горая нашел, И как мне потом этого горая убить? Жаль, что хозяйка не справилась. Понапрасну на кухне все кастрюли поганой травой провоняли. В тот вечер у него глаза на лоб вылезли, из всех отверстий черное потекло. Ну, думаю, все. Кончается, раб твой господи, ну куда там? Оклемался и сбежал. Придётся мне само это дело до ума доводить». Радин. Пятница. Завтра пойду в мастерскую. Заберу портрет танцовщицы и найду пропавшие холсты. Думал Радин, помешивая свой коричневый суп. На пакете было написано. Суп, который построил Британскую империю. Это был последний пакет в коробке с супами. Трюмы опустели. Остались только сушеные фрукты. По дороге домой он завернул на площадь, где давно приметил магазин для охотников. Купил там карманный фонарь «Иглтек», и всю дорогу домой доставал его из пакета и восхищался черной литой рукояткой. Продавец говорил про люмены, влагозащиту и фильтры. Но Радин не слушал. Рукоятка ложилась в руку, будто оружие, как он раньше жил без этой штуки. «Завтра нам пригодятся все 400 люмен светового потока», — думал он. «Завтра обследуем подвал, чердак и флигель в саду». Радин съел пару ложек супа и вылил остатки в раковину. Потом он взял грозбух и устроился с ним на подоконнике, вытянув ноги и упираясь ступнями в стену. Наверное, хозяин квартиры тоже так сидел. Судя по одежде, мы с ним одного роста, и плащ Понти нам обоим великоват. Зато в полицейском участке послужил мне хорошим одеялом. Радин вспомнил, что в камере первым делом посмотрел в окно, но увидел только стену и пожарный гидрант. Некоторое время он сидел на бетонной скамье, пытаясь разобрать надписи на стене. Потом увидел размашистое «надо да надо» и стал думать об альпийском отеле «Херш» возле лыжной станции. Они с женой приехали туда в марте и большую часть времени проводили в постели, заказывая в номер бесконечные розбифы и пиво. В начале зимы он начал писать роман, но продвинулся не дальше первой главы. Новая жизнь выжимала его досуха. На языке жены это называлось надо де надо, что для русского слуха звучало утешительно. Кататься Радин не умел, и когда Урсула вспомнила про лыжи, он быстро нашел ей инструктора, а сам устроился на веранде отеля и заказал цвайгельд, который жена терпеть не могла. Он сидел там, на ярком солнце, в новой куртке с меховой подстежкой, окруженный загорелыми пожилыми людьми, проводящими здесь каждую весну. Пел вино и думал, что никогда не напишет чертов роман. Что он пуст, как погребальный холм, который греки воздвигли в честь предателя Мертила, хотя самого Мертела там никогда не было. Холм назывался «ужас коней», потому что кони возле него бесились и переставали повиноваться возничему. Красные ягоды рассыпались по пологому склону для новичков. Где-то там жена училась делать поворот быка или тормозить плугом, А Радин думал о своем деде, который водил его на каток и кормил жареным горохом, вынимая его из варежки. Если бы кто-то подошел к его столику и сказал на ухо, что через три года он будет раскрашивать контурные карты в комнате для игр на первом этаже клиники Прошперо, он бы засмеялся ему в лицо. А если бы сказали, что он будет жить в квартире убийцы, спать на его постели и есть его коричневый суп? За окном послышались смех и голоса. Соседские гости вышли на галерею покурить. Запах хорошей еды, травы и одеколона проник через неплотно закрытое окно. Радин захлопнул тетрадь и слез с подоконника. Несколько лет назад он вышел бы на галерею. Заговорил бы о погоде, футболе, смене правительства, о чем угодно, лишь бы увидеть лица этих женщин, послушать их смех и, может быть, выкурить с ними пару цигарок. Теперь для этого нужен был тот, второй. Как там говорил каталонец? В шекспировских пьесах главные роли писались для актера Бербиджи, владельца половины театра. Бербидж понемногу старел, и вместе с ним старели герои пьес. Никаких больше юных веронцев, сплошь пожилые Мавры и Проспера. «С вашим вторым похожая история», — сказал доктор, почему-то указывая пальцем на левый бок Радины. Он меняется вместе с вами и однажды состарится. Спать не хотелось. Радин решил собрать сумку для завтрашнего похода. Он положил туда фонарь, острый нож, на тот случай, если картины в рамах, скотч и два мусорных пакета. Потом он лег в постель, надел наушники, чтобы не слышать тягучую музыку за стеной. И стал думать о завтрашнем дне. Куда хозяин дома спрятал холсты? Закопал в саду? Сжег в печи? Закатал в бетонный блок, по примеру, Маурицио Кателана. Кстати, человек с головой в спагетти до сих пор стоит в Уитне, спрятанный в бетонной скорлупе. Все просто знают, что он там есть. Я тоже знаю, что в мастерской что-то есть. Мой дружок по колледжу прятал деньги в кактусе, вырезав мякоть ножом, а траву в углублении из электрической розеткой. А тут не пакетик на две драхмы, а целая скирда на полпуда. Что я сделаю с картинами, если сумею их обнаружить? Это достояние нации, сказал бы Тьягу. Тезорнасьяналь. Не волнуйтесь, лейтенант, я не вор. Я калика-перехожий. И знаете, что случилось со мной в доверенном вам городе? Я почувствовал близость смерти, как будто кто-то невидимый подул мне в затылок. Я жил себе со шляпой в руке, носил сердце на рукаве, складывал мир из фрагментов, как Сантос складывает свои головоломки. Квадратик жена, квадратик работа, квадратик роман. Казалось, мне под руку вот-вот попадется недостающая. Осколок керамики. Стрекозиное крыло. И я пойму, что на мне нарисовано. А теперь становится ясно, что недостающее это я сам. Старший Компсон, которого я считал мудаком, был прав. Ни одна битва не приводит к победе. Битв даже не существует. Лиза. Дягелев тоже переделывал имена своих танцоров. Чипендейла сделал Долиным, а Нанум Голнар — Головиной. Наш мастер пытался звать меня Линой и даже Линдиньей, потому что Зе застревала у него между зубами, но я не откликалась, и он стал реже ко мне обращаться. Теперь это неважно, в Академию ехать все равно не на что, а для нашей школы я уже слишком стара. Когда осенью я получила записку с приглашением, то сразу вспомнила, что за свет с июля не плачены. И поехала. Места были незнакомые. Я долго плутала по портовому району, а добравшись, толкнула калитку, зашла в заросший можжевельником сад и увидела Понти, живого, веселого, с черной ассирийской бородой. «Вы же умерли», — сказала я, поднимаясь на крыльцо. «Для всех, кроме тебя, Бебе». Он стоял в дверях, сунув руки в карманы комбинезоны. От него пахло вином и скипидаром. На меня смотрели веселые, близко посаженные глаза обманщика. Потом я сидела на табуретке, ела мед из креманки и смотрела на двух пожилых мужчин. А они смотрели на меня. Понти похудел, зарос, перестал важничать. Смерть была ему даже к лицу. После похорон я прочла о нём столько чепухи, что мне стало грустно. Вот так умрешь, и все придут плюнуть на твою могилу. «Хорошо, что я никогда не умру». Когда мы пили чай, он сказал, что в августе был просто перформанс. Живые картины. Дескать, в этом суть отношений художника и общества. Художник многократно умирает, чтобы развлечь публику, но смерть его бесполезна и нечистоплотна. Другое дело смерть обывателя. Не стало человек, и все кружки подобраны, все следы затерты. Семья уничтожает бумаги и сдает одежду в армию спасения. Мне эта мысль показалась плоской, но я промолчала. Некоторые люди верят в зашитые рты, забивание свиней в галереях и хождение по битому стеклу. В моей профессии изувеченные ноги и вывернутые кости — это рутина. Путь к искусству, но не само искусство. Это так очевидно, что даже скучно обсуждать. Пару раз в неделю я ездила в эту тьму-таракань на трамвае до грузового порта, а дальше пешком весь декабрь до того самого вечера. Немного я начала понимать, за что они все его любят. И галеристка, похожая на стручок чили, и искусствовед с его котами, и даже служанка. Я еще не видела, чтобы человек работал с таким остервенением, всаживая кисти в холст, будто дротики в мишень. Хотя нет, видела в школе недавно, когда мастер разрабатывал ногу после травмы. Один раз я задержалась в школе после занятий и проходя мимо репетиционного зала. Увидела его возле станка. На щиколотках у него была эластичная лента. Он приседал и делал медленные приставные шаги, держа ленту натянутой. Через час я возвращалась из душевой. Снова прошла мимо зала и приоткрыла дверь. Он делал тот же самый экзорсис. Лицо у него покраснело, к колбу прилипли волосы. Он то и дело садился на пол и дышал, широко открыв рот и приставив язык к небу. Я теперь тоже так делаю, когда бывает. Не в моготу.